«Так говорят инфантильные взрослые?» «Вовсе нет. Это активные, ответственные взрослые люди, которые взвалили на себя так много, что пробудили потаенную боль из детства». «Я выросла в семье, где постоянно царила тревога», рассказывала Морин. «Они все время ждали, что случится что-то плохое». поэтому старались ничего не предпринимать и быть на стороже. Все из себя выходили, если ты пытался заняться чем-то интересным. Мне дали стипендию для учебы в колледже, а они не отпустили меня и даже не могли объяснить, почему. Как только мне исполнилось восемнадцать, я тут же ушла из дома и начала хвататься за все подряд. Карьеру, семью, хобби, путешествия. Меня всегда охватывал ужас, что если я остановлюсь или хотя бы сбавлю темп, то у меня снова все отымут. Я был предоставлен себе слишком рано, мне кажется. В семье просто невозможно было попросить помощи. Если у тебя была проблема, они принимали отсутствующий вид и даже слушать не хотели. Все должно было быть в порядке», — вспоминал Джефф. «Я тоже не могла попросить помощи». потому что моей семье приходилось очень туго, и их было просто жалко. Все, что я могла, не быть обузой и пообещать себе, что когда вырасту, то обо всех них позабочусь. Если бы я почувствовала, что не знаю, как быть, то впала бы в панику. В пять лет мне казалось, что я сильная и нигде не пропаду. Теперь я начинаю понимать, мне нужно было казаться себе сильной, иначе я рыдала бы не переставая. Рассказала Луиза. Обязательно нужно дать этим чувствам выйти наружу. Вы знаете теперь, как их высвободить. Мне хотелось бы, чтобы все это знали. Давали им волю, но, к сожалению, такое редкость. Вместо высвобождения мы запихиваем поднимающиеся чувства еще глубже с таким остервенением, как будто они угрожают разрушением. На деле же непосильная нагрузка Растревожила эмоциональную память детства Которая избивает вас, взрослого, с толку Если воспоминания выпустить Они уйдут, отбушевав, как летняя гроза И вашими поступками начнет управлять разум Но люди, выросшие в нашем обществе Редко это понимают «Да что вы! Я же взрослый человек!» — возражал мне один высокопоставленный руководитель. «Отлично!» — отвечала я. «Для слез нужно немалое мужество». «Я не собираюсь рыдать в подсобке», — почти возмущенно заявила мне женщина, работающая продавцом. «Все подумают, что у меня нервный срыв». И она права. «Если вы начнете рыдать на работе, проблемы могут возникнуть и у вас, и у окружающих». Вместо этого запритесь в туалете и побудьте в одиночестве минуту-другую. Вполне достаточно. Даже плакать не обязательно. Просто позвольте волне боли накрыть вас и постепенно стихнуть. И тогда глубоко от души вздохните. Это очень полезное занятие. Вспомните о нем, когда в следующий раз навалится стресс». вместо того, чтобы накачивать себя позитивным мышлением, винить кого-то, даже себя. За тяжкую ситуацию, в которой вы оказались, вместо того, чтобы расставлять приоритеты в списке дел, остановитесь на минуту и прислушайтесь к настоящим чувствам, спрятанным под гонкой и всеми тревогами. Вы обнаружите, что в итоге это сбережет немало времени, потому что вы перестанете спотыкаться, Терять ключи или забывать что-то действительно важное. Просто выпустите на волю свои настоящие чувства. Позвольте им проявиться и увидите, как вы успокаиваетесь и открываетесь миру. Приготовьтесь к маленькому чуду. Оглянитесь вокруг. Ваши чувства пробудились, краски стали ярче. И слышите вы на удивление хорошо. Каждый раз, когда я даю выход эмоциям и перестаю всего бояться, я начинаю замечать цвета и подробности, которых не видел раньше. «Я чувствую себя умиротворенной и сосредоточенной», рассказывала Элен, дизайнер и портниха. «Могу бесконечно перебирать эти ткани». «Открытость и сосредоточенность позволят делать лучшую в вашей жизни работу». и расходовать вдвое меньше энергии. И это еще не все. Когда вы перестаете спешить, пытаясь избежать опасности, все чувства раскрываются. Вы оказываетесь в гармонии с окружающим миром. Кстати, это повышает и безопасность. Увеличивается возможность наладить ровное и гладкое течение жизни, особенно если вы прислушиваетесь к ней, как эта женщина прислушивается к своей семье. Если от моего младшего сына давно ничего не слышно, это сигнал тревоги. Если от старшего сына слишком много новостей, это причина волноваться. Ведь обычно он очень самостоятелен. Если муж напевает одну и ту же мелодию, я понимаю, что нам необходимо серьезно поговорить, иначе наши отношения пострадают. А еще вы заметите, что с исчезновением стресса значительно улучшилась память. В результате быть организованным стало гораздо легче, и дела, которые вызвали панику, больше не пугают. «Мне стало легче после того, как я поплакал», сказал мой друг Жак. «Ничего радикального, но на следующий день мне легко давались дела, которые раньше казались почти невыполнимыми. Слезы — мощное лекарство. Когда вы спокойны, восприятие времени — Совершенно меняется. Когда тревога перестанет толкать вперед, проблемы, в которых вы запутались, со временем отпадут сами собой. Вы не будете чувствовать себя перегруженным, чем бы ни занимались. В действительности в каждый отдельный момент времени дел стало меньше, потому что исчезло ощущение постоянной аварийной ситуации. Гуляете вы или руководите проектом, или пишете отчет, что угодно, вы делаете только то, что находится перед вами, и больше ничего. Часы перестали вести себя, как надвигающийся убийца, и просто медленно тикают, отсчитывая время. Возможно, у вас и не прибавилось времени на себя, но посмотрите, что произошло. Не исключено, что пока не удалось сократить число дел. Но когда вы спокойны, их можно упростить, ведь вы больше не усложняете их сверхмеры. Можно начать сокращать список дел до приемлемого размера. Отказаться от него пока нельзя, потому что дел полно, это реальность, но ваши чувства, связанные с любой деятельностью, полностью меняются, потому что, когда тревожность уходит, происходит нечто удивительное. Занимаясь любым делом, Вы чувствуете, это именно то, что нужно делать. Работа снова начинает приносить удовольствие. Если нужно съездить в магазин, поездка в радость. Вам нравится погода, пусть даже дождливая или пасмурная, и песня, что звучит по радио, тоже нравится. Забирая детей из школы или садика, вы не думаете о сотне других срочных дел, вы наслаждаетесь компанией детей». Больше нет необходимости так напряженно все контролировать, как раньше. Когда я не пытаюсь чрезмерно контролировать детей, они становятся спокойнее и не доставляют хлопот. Поделилась одна мать. Ваши чувства обострились, и вы получаете удовольствие от всех мелочей. Если вы печатаете, приятен стук клавиш. Если шьете, у вас достаточно терпения, чтобы... подогнать все идеально. Если же ощущение покоя ушло, скорее всего вы опять случайно слишком набили свой список и опять появился страх. Снова дайте волю своей печали. И вы вспомните, что список нужно сократить до разумных пределов. И, столкнувшись с неизбежными помехами на пути, не будете паниковать, а остановитесь и найдете время их устранить». Когда прекращается вечный аврал, время открывается перед вами, вы слышите своих подчиненных, слышите своего начальника, даже стук своего сердца вы можете слышать. И приступая к осуществлению новой цели, слышите, как смеется ребенок или поют птицы. Дар ограничений и самый главный сюрприз – Признав, что ваши возможности не беспредельны, вы обретете реальное могущество. Как только вы откажетесь от попыток быть всесильным, появится совершенно неожиданное чувство. Безопасность. Почему? Потому что добровольно отказавшись от иллюзий могущества и приняв стоящее перед вами ограничения, вы признаете, что Земля вращается вокруг своей оси, «Без вашей помощи. Обо всем уже позаботились без вас. Вы не одинокое, испуганное, погрязшее в заботах верховное существо. Вы всего лишь маленькая частичка громадного движущегося мира. Значит, можно больше не бросать все свои ресурсы на самозащиту, а начать жить своей жизнью. У вас нет власти над миром. Вам всего лишь подвластно то, что на самом деле нужно». Сбросив бремя всемогущества, вы перестанете отвечать за весь мир и будете нести ответственность только за то, что в состоянии сделать. Вы перестанете тратить энергию на панику или идеи величия. Огромный запас энергии, которым вы обладали в детстве, может теперь вернуться и смести уверенность, что вы устаете из-за того, что не молоды. Вы устаете от попыток быть всемогущим. Так что улыбнитесь и прямо сейчас скажите вслух ясно и отчетливо «Я всего лишь человек». Неплохо, правда? Возможно, это лучшее известие из тех, что вы получали. В середине жизни, когда мы загружены по горло, иллюзии и могущества становятся слабее и слабее. Если признать, что все ваши магические ухищрения провалились, а ковы рухнут, и мы перестанем чувствовать себя загнанными лошадьми. Упрямый горюющий ребенок внутри нас наконец-то сдастся и отпустит нас на волю. Вы так и не стали любимчиком судьбы, ожидания не сбылись. Объяснений этому у вас нет. И смысла в этом тоже не видите. Но странно, несмотря на пустоту, образовавшуюся на месте, где были ваши стратегии, вы не испытываете огорчения, а временами просто всем довольны. И в отличие от прошлого, если чего-то не знаете, тоже не чувствуете, что это ужасно. Пусть вы еще иногда утешаетесь кроличьей лапкой или другим столь же волшебным талисманом, но уже твердо усвоили, контролировать Вселенную вы не можете и никогда не могли. «Кто-то другой отвечает за эту работу». Бог, физика или звезды, какая бы сила ни управляла всем, она долго справлялась без вас и, скорее всего, обойдется без вашей помощи и дальше. Чем яснее я понимаю, что мир намного больше меня, тем больше осознаю, что я здесь, на своем месте, сказал недавно один мой клиент. И чем более глупым соглашаюсь себя признать, тем более мудрым Себя чувствую. Поди, объясни такое. Однажды я слышала, что такое называют простодушием мудрости. Простодушие мудрости. Простодушие мудрости означает, что вы готовы оставить Богу Богого, а себя полностью посвятить своим делам. Когда вы намечаете цель, то чувствуете только направление движения. а получаете гарантию, что вы ее достигнете. Осознание, что вы не в состоянии охватить все на свете, дает чудесное ощущение, что всегда хватит времени на то, что значимо. Как и любознательность, простодушная мудрость дает смирение, и вы позволяете миру быть таким, какой он есть, а не пытаетесь втиснуть его в свою матрицу. Это означает, что вы живете как художник, Чувствуя уважение к творчеству, стремясь создавать, а не завоевывать и покорять, вы прислушиваетесь к себе. Вы не только ведете за собой, но и позволяете, чтобы вас вели и направляли. Это означает, что вы принимаете факт, Вселенная изобретена не вами, и вы никогда не сможете ее контролировать. Вам остается любить все это. Не значит ли это, что надо отказаться от своей мечты? Если вы не властны добиваться желаемых результатов, означает ли это, что придется отказаться от заветной мечты? Удовольствоваться теми, что помельче? Вовсе нет. Это означает, что нужно осуществлять те мечты, которые по-настоящему дороги, а не те цель которых доказать, что вы человек особенный. Это означает, что вы стараетесь быть тем, кем можете быть, и не пытаетесь подменить свою сущность чем-то другим. Конечно, вы отказываетесь иметь все и делать все, что могло казаться заветной мечтой. Но задумайтесь на минуту. Что вы хотели? Хотели ли быть счастливее с каждым мигом? Любить семью чутко и открыто, с терпением и легкостью показывая эту любовь? Мечтали ли показать детям, что такое гармоничная жизнь творческого взрослого человека, так чтобы их радовало грядущее взросление. Или вам всего лишь хотелось обеспечить им правильные школы, правильные наряды, правильный район для жилья, правильный отдых на каникулах и ежедневно измотанных и издерганных родителей, тянущих двойную работу, чтобы дать детям все это? Если это и есть главная мечта – то пора что-то делать. А как насчет того, чтобы помочь миру? Нужно отказаться от борьбы за хорошее? Конечно, нет. Мы всегда должны бороться с алчностью, эгоизмом, недальновидностью и жестокостью вокруг нас. Но задайте вопрос опытному садоводу. Неизбежны ли сорняки? И он ответит, конечно, неизбежны, без сомнения. Означает ли это, что он сдается? Конечно, нет. Сорняки – неизбежное зло. Сады все равно прекрасны. И вы всегда делаете все возможное независимо от результата. Но зачем стараться, если всем правит случай? По многим причинам. Начнем с того, что, обуздав эгоцентричность, вы понимаете – Нет смысла дуться из-за того, что невозможно контролировать любой результат. Еще. Вам не интересно делать что-то не в полную силу. Когда вы перестаете воображать, что результат под вашим контролем, задача упрощается. Вы должны на 100% приложить старания к вашим 50%, то есть своей половине дела, и выполнять работу с удовольствием и гордостью. Остальные 50% все равно не в вашей власти. Они в руках судьбы. Если вы, наконец, решите не тратить сил понапрасну и перестанете торговаться с судьбой, с вами произойдет нечто совершенно замечательное. Вы больше не пытаетесь перетащить судьбу на свою сторону. Вместо этого вы влюбляетесь. И сейчас, как никогда прежде, в реальный мир, а не в тот, каким вы хотели его видеть. Прекратив попытки быть сверхчеловеком, вы делаете важный шаг и пересекаете границу между биологически запрограммированным нарциссизмом первой жизни и независимостью, осознанностью и индивидуальностью своей второй жизни, как будто покидаете воинскую службу с документом о почетной отставке в кармане. Примирившись с фактом, что мир не сконструирован лично для вас, вы перестаете быть хорошим солдатом для армии природы. Почему перестаете? Потому что, в отличие от хорошего солдата, будете сами выбирать свои битвы. Вас больше нельзя обманом отправить на суперменские подвиги ради чьей-то чужой мечты. Теперь вы никогда не откажетесь от удовольствия осмысленно и полно Жить в настоящем – это те перемены, которые я обещала вам с самого начала. Могущество – последняя из иллюзий первой жизни. Когда вы признаете, что вы человек, а не божество, остальные иллюзии больше ничем не поддерживаются. Эгоцентричный ребенок внутри вас сражался как тигр, но, к счастью, вы одержали верх». поражение отбрасывает фальшивые ценности и заставляет осознать, чего вы в действительности хотите. Оно заставляет прекратить охоту за бабочками и отправляет вас добывать золото, сказал Уильям Марстон. Примечание. Уильям Марстон, 1893-1947 годы, американский психолог, изобретатель, теоретик феминизма, автор комиксов. Конец примечания. Бессмертие, вечная молодость, красота, которая принесет идеальную любовь и славу победителя, были бабочками. Наконец-то вы можете заняться добычей золота. Впереди ждет удивительное и прекрасное время. Вы человек, вы видите предел своих возможностей, вы больше никуда не спешите. Груз бесчисленных обязанностей больше не давит, и время, замедлившись, дает насладиться каждым днем, вас больше не подгоняет отчаянное желание придумать, что же делать с этой замечательной жизнью. Вы выпрыгнули из бешеного беричьего колеса. Вы просто начали жить. Заглянем в будущее. Попробуйте пофантазировать. Как бы проходили дни, если бы у вас не было абсолютно никакой необходимости контролировать каждый результат? Подумайте минуту. Представьте, что выполняете ежедневную работу так хорошо, как можете, но не намерены делать больше, чем целесообразно, или брать ответственность за то, чтобы результат был идеальным. Какие чувства вы бы испытывали? Что бы сделали иначе? Что бы перестали делать? Подумайте об этом какое-то время и наслаждайтесь фантазией. потому что в скором будущем именно так все и может получиться. Упражнение 19. Опрос о могуществе. Первое. У вас больше одного списка дел. Для работы, для дома, для выходных и так далее. Проанализируйте, сколько пунктов можно выбросить из каждого списка. Есть ли списки, которые можно выбросить целиком? Второе. Если бы вы считали себя всего лишь человеком и переживали стресс, или устали, или вам стало бы скучно, как бывает обычным людям, какие пункты вы бы исключили из своих списков дел? Третье. Можете ли вы представить, что живете в маленькой деревушке, и у вас нет ничего, кроме времени? Опишите свой воображаемый день. Вам бы понравилось это, или заставила бы нервничать? Четвертое. Какая задача вызывает у вас больше всего тревоги на работе? Как вы думаете, что стоит за этой тревогой? Помните, тревога практически тоже страх. Ищите опасность, реальную или воображаемую, которая является причиной тревоги. Пятое. Запишите, на каких двух рабочих совещаниях Вам нет необходимости присутствовать. А теперь сочините речь для вашего начальника, почему вам не нужно там быть. Пошлите вместо себя кого-то из младших сотрудников. Пусть он сделает для вас заметки. Шестое. Запишите два вида деятельности по самосовершенствованию, которыми все равно не занимаетесь, и примите решение не думать о них до следующего года. Седьмое. Выберите одно дело, которым вы очень хотели заняться. Например, восстанавливать старый автомобиль или выращивать орхидеи и запланируйте его на выходные в ближайшие шесть недель. Впишите это в календарь чернилами. Восьмое. Что случится, если вы перестанете делать что-то наименее любимое по хозяйству? Кто-то другой заменит вас и будет это делать». «Дом полностью развалится. Соседи будут вас обсуждать». «Девятое. Вы считаете, что быть неидеальным вполне нормально? Когда-нибудь так считали?»